Глава 5. Протягу к путешествиям Главное решение Одинцов принял в парке у Смольного даже быстрее, чем за семь вздохов. Он еще продолжал говорить с Евой, но в голове уже сложился план ближайших действий. Первая задача потребовала некоторой возни со смартфоном. Следующим пунктом программы был звонок сергеичу Мои на даче, ответил тот, имея в виду жену с внуками. А я все там же. Щи в котле, крова и на столе, водка в морозилке. Жду. Одинцов собрался ночевать у Сергеича не только потому, что снять номер в приличной гостинице было проблемой. Старый друг Варакса, похохатывая, часто повторял еврейскую мудрость. Если проблему можно решить деньгами, это не проблема, это расходы. По работе в музее Михайловского замка Одинцов знал, что Петербург принимает за лето Миллионов шесть туристов. Но так было раньше, а с нынешней весны, когда мир узнал о найденном ковчеге Завета, в город повалили совсем уже немыслимые толпы со всего света. Ковчег никому не показывали. Замок охраняли надежнее, чем Кремль, и новых достопримечательностей на берегах Невы не появилось, но место силы неудержимо влекло людей само по себе. Номера в гостиницах от люксовых пяти звезд до скромных двух, продавленные койки в хостелах и общежитиях, комнаты даже в спальных районах Петербурга и тесные каюты на десятках теплоходов, отшвартованных вдоль набережных, были забронированы подчистую. И все же Одинцов нашел бы, где переночевать. Но поехал он именно к Сергеичу. Седоусый и отставной подполковник управлял сетью автомастерских под лаконичным названием «47», которая принадлежала погибшему в Араксе. Бизнес был давний, хорошо налаженный, а первыми сотрудниками Вараксы когда-то стали демобилизованные подчиненные и близкие коллеги. Многие из них, как Воракса с Одинцовым, прошли подготовку в КУОС. Аббревиатура обозначала курсы усовершенствования офицерского состава, а за невзрачной расшифровкой скрывалась школа, где тренировали диверсантов, собирали со всей страны лучших и делали лучшими из лучших. В сверхжесткую программу подготовки входили боевые единоборства, владение всеми видами оружия и вождение всех видов транспорта, разведкой и партизанская война, альпинизм и дайвинг, выживание в экстремальных ситуациях, психология, криминалистика и многое-многое другое. У каждого выпускника в послужном списке числился не один десяток изощренных спецопераций по всему миру. Клиенты мастерских считали название 47 намеком на 47-й регион России, так на автомобильных номерах обозначается Ленинградская область. Но Варакса... Имел в виду старинную японскую легенду про 47 ронинов, самураев без господина, которые сумели объединиться и защитить свою честь. Такими же брошенными на произвол судьбы оказались и офицеры элитного спецназа, когда рухнул Советский Союз. Кто-то подался в наемники, кто-то в бандиты. Многие из тех, для кого честь и присяга были не пустым звуком, пришли к Вараксе в его первую мастерскую 47. Заработка вполне хватало на поддержание штанов и на прокорм семьям. Боевых навыков авторемонтники не растеряли, поэтому лихие люди быстро научились обходить их стороной. Вскоре Варакс открыл вторую мастерскую, за ней появилась третья, и со временем по городу и области выросла целая сеть, которая процветала по сию пору. На службе Сергеич был заместителем Вараксы. Ту же позицию он сохранял в бизнесе. Теперь после гибели Воракса, сеть 47 по его завещанию должна была перейти частью к Одинцову и частью к Сергеичу с командой из самой первой мастерской. Разногласий не возникло. Гнилой народ рядом с Вараксой не приживался. Братство, много раз проверенное огнем и кровью, благополучно прошло проверку деньгами. Правда, услышав от Евы про смерть Салтаханова, Одинцов поймал себя на грешной мысли, что с беднягой поквитался Сергеич или кто-то из Ронинов. Как-никак Салтаханов был косвенным виновником смерти Вараксы, но «Мстителям» не имело смысла ждать несколько месяцев, а потом убивать его именно в квартире Одинцова. Версия выглядела хлипкой и рассыпалась окончательно, когда Одинцов осмотрел труп. Учеба в КОС осталась далеко в прошлом. Но ну и тогдашней подготовки хватило, чтобы понять. Салтаханов убит не случайно, а намеренно. В него стреляли ядовитым дротиком-шприцем, и яд был быстродействующим. Одинцов припомнил сокситоксин, популярный в ЦРУ, когда-то пилотам американских самолетов-шпионов У-2 выдавали капсулу, спрятанную в серебряном долларе. Летальная доза доли микрограмма. Действует почти мгновенно. Экспертизой не определяется. Впрочем, наука не стоит на месте. Это мог быть и второцитат, и что-нибудь более хитрое. Есть яды, которые парализуют дыхание, и человек при полном сознании умирает от удушья в считанные секунды. Похоже, именно так погиб Салтаханов. Выпученные глаза, перекошенный рот, скрюченные пальцы. А для Одинцова... Это значило, что Сергеич и Ронины к убийству не причастны. Слишком уж экзотический способ. Они бы казнили виновника смерти своего командира гораздо проще. Сергеич встретил Одинцова холостяцким столом, из морозилки появилась обещанная бутылка. Первую стопку выпили со свиданницем, после небольшого перерывчика махнули вторую за здоровье и третью, не чокаясь, за тех, кого уже нет на свете. После ритуала Сергеич сказал, «Ну, не томи. Чего тебя ночами носит? Я думал, ты с красоткой своей у вараксы загораешь. Есть проблемы кое-какие». «Проблемы?» Сергеич тут же вспомнил присказку погибшего командира и Одинцов повторил, «Проблемы, проблемы. Деньгами не решить. Хотя деньги тоже понадобятся. Расходы будут. Не вопрос». Откликнулся Сергеевич, наливая по четвертой. «Какие вводные?» Одинцов закурил и взглядом указал на стопку. «Тормози. Завтра день тяжелый. Это последнее». Они с Сергеичем были не из доморощенных которые вместо «последнее» говорят «крайнее». Российские боевые офицеры знают, есть крайняя необходимость и крайняя плоть, есть крайний случай и крайний север, Но стопка, после которой ты остановишься, именно последняя. Точка. «Мне нужна сумка-сосиска», — сказал Одинцов. «У тебя была, я помню». «Безымянная карта виза нужна. Корпоративная сгодится. За счетом надо будет следить и подбрасывать денег, если что. Наличными долларов семьсот в мелких купюрах. Это все чем раньше, тем лучше. И по готовности меня до Москвы машиной добросить». «Машина твоя или...» «Или...» «Мое отогнать в Ладогу». «И мобильник туда отвезти. Пусть на зарядке включенный стоит. Дом проверить и закрыть нормально. Двери, ставни, продукты забрать, чтобы не протухли, пока меня не будет. Хотя лучше, чтобы там недельку пожил кто-то из твоих бойцов. Найдешь двоих понадежнее?» Сергеич разгладил седые усы. «У меня все надежные». «А Ева как же?» «Она в отъезде». Текс. Кот из дома мыши в пляс! Или ты за ней в штат собрался?» Одинцов с удивлением взглянул на Сергеича. Неуклюже на слух, но железобетонное правило гласит, «Подробности любой операции доводятся до личного состава в части, их касающейся. Каждый знает только то, что ему положено, и уж точно не проявляет излишнего любопытства». Сергеич выдержал взгляд. «Не надо на меня так смотреть», — сказал он. «Серьезные дела в одиночку не делаются. Варакса доигрался, и ты доиграешься. У тебя же вроде все в порядке было. Что вдруг стряслось?» «Ничего особенного. Будем здоровы». Одинцов чокнулся со стопкой Сергеевича, стоявшей на столе, и залпом выпил. «Я же в отпуске. Захотелось на Кубу слетать». «Угу, на золотой пляж Вородера. В бронике, срочно, без визы, без следов, и чтобы все думали, что ты в Ладоге». Сумка-сосиска, которую упомянул Одинцов, получила название «За форму». С виду ничего особенного, но ее кевларовые стенки быстро превращались в легкий бронежилет со вставными керамическими пластинами. Достаточно, чтобы защитить от ножа и даже пистолетной пули. Неприметная сумка и пластины, упакованные среди прочих дорожных вещей, у пограничников подозрений не вызывали. А облегающая защита, которая незаметна под одеждой, иногда бывает очень кстати. Корпоративная кредитка не позволяет проследить конкретного плательщика. Имея некоторый запас наличных, можно не обращаться лишний раз к банкомату и не маячить перед камерой слежения. Наличные доллары, само собой, наводят на мысль о штатах, И карта виза в Америке удобнее. Рубли с нее сразу переводятся в доллары, хотя и по грабительскому курсу российских банков. А карта мастер для Европы. Если с нее платить долларами, это двойные комиссионные и двойной грабеж, потому что сперва банк сам у себя за рубли покупает евро, и потом уже за евро покупает доллары. Продукты в холодильнике. закрытый дом в Ладоге. Это признаки мгновенно принятого решения. Одинцов, отправляясь в город, еще не предполагал, что сутки спустя улетит за границу и, похоже, надолго. Тому, кто станет следить за ним по перемещениям телефона между сотовыми станциями, включенный телефон будет исправно сигналить, что хозяин по-прежнему отдыхает на Волхове. Если в старо доме поселится кто-то из людей Сергеевича, это позволит выиграть еще минимум сутки-двое на звонок или даже приезд незваных гостей, всегда можно ответить, что Одинцов отправился рыбачить. Вот и машина его здесь, а мобильник дома оставил. С кредитки недолго купить новый телефон и новый номер на чужое имя. Еще один признак срочности – вылет регулярным рейсом из Москвы. Есть чартеры из Петербурга, но их почти всегда задерживают, а то и вовсе отменяют. К тому же чартер по пути садится в Мюнхене, Мадриде или Париже. Стыковки там часов по 6, и путешествие до Кубы может занять больше полутора суток. А прямой рейс, надежен, отправляется по расписанию и прибывает на место вдвое быстрее. Куба — это ближайшая к штатам страна, куда россиянин может прилететь без визы. Но там вряд ли нужен бронежилет. Значит, Куба — не конечный пункт маршрута. Одинцов собрался туда срочно. Из Петербурга он хочет попасть прямо в московский аэропорт к самолету, и попасть не другим самолетам или поездом которых полно, а дамчаться по скоростной магистрали на машине, чтобы опять-таки следов не оставить. Словом, серьезные намерения Одинцова были для Сергеича очевидны. «Шерлок Холмс, хренов!» — дружелюбно сказал ему Одинцов. «Если появятся новые водные, сообщу. А пока что есть, то есть». Сергеич не ошибся. Одинцов задумал вслед за Евой попасть в Штаты и готов был нарушить подписку о невыезде. В конце концов, его ни в чем не обвиняют, он всего лишь свидетель. Неприятности, связанные с нарушением, вряд ли будут серьезными, по крайней мере, на первых порах. А вот Еве угрожала опасность вне зависимости от того, успел ее бывший муж скачать базу данных с флешки или нет. Российская полиция достать Еву не сможет. Но убийцы Салтаханова — непростые бандиты и вряд ли остановятся, пока не уничтожат опасную свидетельницу. Значит, надо быть рядом с Евой, повидаться с ее бывшим, выяснить, чем так важны документы на флешке и понять, как вывести Еву из-под удара. Борис интересовал Одинцова только в той степени, в которой от него зависела судьба Евы. А вот насчет Мунина тоже предстояло что-то придумать. Весенние приключения с ковчегом показали, если дело касается двоих из их троицы, значит, оно касается и третьего. Причем историк сам на днях накаркал неприятности себе, а может, им всем. Мунин прикатил в Старую Ладогу перед отправкой в Англию, разнежился на солнышке у мангала и за шашлыком под красное вино пустился в рассуждение. Чем глубже я копаю тему Ковчега Завета, — говорил он, — тем яснее понимаю, что мы толком ничего не выяснили. Как это? От удивления Одинцов перестал насаживать мясо на шампуры и уставился на Мунина, который продолжал. А так? Найти мы его, конечно, нашли. Путь от Иерусалима до Петербурга более-менее проследили. Но это верхушка айсберга, самое начало. Теперь надо разбираться в деталях. Есть кому разбираться, — проворчал Одинцов, возвращаясь к мясу. Точно не нашего ума дела. Пол города экспертов собралось. И еще полмира на ушах стоит. Разберутся. Я тебе так скажу. У нас троих была задача, и мы ее выполнили от и до. Ковчег теперь в Михайловском замке, а мы свободны. Есть правило. Закончил дело, отчитался по результатам, и выбрасывая из головы. Если бы я все свои операции продолжал в уме крутить, давно рехнулся бы. Мунин язвительно усмехнулся. Не похоже, чтобы вы про Эфиопию забыли. У Псурцева в бункере очень обстоятельный рассказ получился. И как вы полевого командира ликвидировали, и как БМП угоняли, и как с Вараксой познакомились, и дальше. Я не сказал, что надо забыть. Я сказал выбросить из головы и не мусолить. А в бункере от моего рассказа многое зависело, напомнил Одинцов. В том числе твоя жизнь, между прочим. Про ту операцию все все знали. Даже если бы я что-то забыл, напомнили бы. И то, что в Эфиопии случилось, из ряда вон. Поэтому в памяти крепко сидела. Ты диссертацию пишешь? Вот и пиши. А я с ковчегом закончил. Мы закончили. Да, моя хорошая? Одинцов обернулся за поддержкой к Еве, которая живописно изогнулась в шезлонге с бокалом в руке. Но Ева неожиданно заняла сторону Мунина и сказала, он прав, пока вопросов больше, чем ответов. Вот-вот, обрадовался историк. С нами в госпитале был дядька один с Афазией Брока. Помните? Одинцов снова проворчал. В госпитале меня как-то больше мои болячки интересовали. Охота была голову забивать. — Афазия! Ты про того мужика, который пулю в лоб схлопотал? — он пояснил для Евы. — Лежал там один везунчик подстреленный. То ли из Сирии, то ли из Центральной Африки привезли. Живой остался, но ребусами разговаривал. — Точно, ребусами, — сказал Мунин. — А почему? — Я у врачей спросил. Оказывается, в мозгу как раз в лобной доле есть двигательный речевой центр. Называется «центр Брока». Если этот центр поврежден, у человека распадается грамматика, то есть он говорить может, но путает время и падежи, тормозит, забывает слова, начинает искать другие, ну, синонимы какие-нибудь, чтобы смысл сохранить. Опять путается, и в результате тормозит еще больше. Это и есть афазия. Одинцов уложил шампуры с мясом над жаркими углями Плотно, один к одному, и вытащил из пачки сигарету. «Родное сердце», — прикуривая от мангала, сказал он Мунину, «сделай милость, не надо меня путать. У нас у всех, особенно у вас двоих, с лобными долями все в порядке. И я, хоть убей, не пойму, зачем старое ворошить. Пей вино, ешь мясо, загорай, соревнуйся вон с Евой». Ева потянулась лоснящимся бронзовым телом и лениво предупредила. «У нас в Штатах тебя взяли бы в тюрьму за расизм. Нельзя шутить про цвет кожи. У вас в Штатах еще недавно негров линчевали, огрызнулся Одинцов. Ну хорошо, афроамериканцев, какая разница? И законы у вас дурацкие. Потому что негр — это черный человек. И ничего обидного в слове нет. И кожу твою я люблю больше всех на свете» а разговоры медицинские терпеть не могу. Мунин подлил себе вина и сказал миролюбиво. Про медицину я для примера. Мы, пока искали ковчег, вели себя, как тот мужик с афазией. Что-то местами переставляли, чему-то замену искали, тыкались, пыкали, мыкали, с грехом пополам нащупали что-то похожее на то, что должно было быть. Повезло! Теперь надо вглубь копать. «Ты прав!» — снова поддержала его Ева, переходя на английский. Мне биологи на одном проекте рассказывали про интересный эксперимент. Смотрите. Человек хранит в памяти сотню тысяч слов. Большой словарь, да? Вот такой. Она растопырила длинные тонкие пальцы, показывая толщину словаря. А нужное слово мы в нем находим за миллисекунды. Почему так быстро? Неужели успеваем каждый раз перебрать весь словарь? Так вот, ученые выяснили, что за смыслы слов отвечают те же зоны мозга, что и за действия. Ева грациозно выскользнула из шезлонга, пересела к столу, за которым устроился Мунин, и продолжала, глядя на Одинцова. Смыслы заранее рассортированы в голове, чтобы искать было удобнее. Ты уже знаешь, где лежит то, что тебе нужно. Окей, какого цвета трава? Зеленого? Глянув на лужайку и пытаясь уловить подвох, осторожно, сказал Одинцов. «Зеленого, конечно!» «Ты ответил быстро, потому что смысл слова «зеленый» хранится в той же части мозга, благодаря которой ты видишь цвет, а смысл глагола «бежать» хранится в зоне, которая управляет работой ног. «И я о том же!» — встрял довольный Мунин. «Что касается ковчега, некоторые смыслы мы нашли, Теперь осталось понять, с какими действиями они связаны, чтобы не случайно угадывать, а точно знать. Хитроумный Мунин и Ева прекрасно понимали друг друга. Одинцов по-прежнему изумлялся полету мыслей своих компаньонов, но тогда, несколько дней назад, он не придал значения случайному разговору. Мало ли о чем болтают приятели за бутылочкой красного вина и сочным шашлыком. А теперь выяснялось, что у событий недавнего прошлого действительно есть скрытые смыслы, которые связаны с действиями. И еще как связаны. Салтаханов убит, Ева перепугана и вынуждена бежать на другой край земли, а сам Одинцов стремительно наживает себе проблемы с российской полицией и еще много с кем, потому что маневры неизвестного противника заставляет его действовать не только в ответ, но и на упреждение. Наволочка, которую выдал Сергеич, пахла свежевыглаженным бельем. Одинцов глубоко вдохнул запах, напоминающий детство, намотал четкие вараксы на запястье, как браслет, и вскоре крепко заснул.